Главное, все счастливы. Равноправие. Анна Сергеевна Дроздова была биологом, точнее говоря, ихтеологом. Занималась редкими глубоководными рыбами, работала в профильном НИИ. Простите, что я пишу таким суконно-протокольным языком, потому что суть истории не в этом. Был у нее муж, Борис Петрович, инженер в другом НИИ, хороший домовитый человек и маленький сын Кирюша. Анна Сергеевна часто ездила в долгие командировки путешествия, в том числе в разные тропические страны. В одной такой командировке, вернее говоря, в плавании на исследовательском судне, она сошлась с начальником экспедиции Милютиным Евгением Николаевичем. Когда трехмесячная командировка кончилась, она сообщила своему мужу, что уходит к другому, уезжает, поскольку тот живет в Петербурге. Муж, Борис Петрович, долго умолял ее остаться, не рушить семью, особенно напирая на сына, который, и это правда, обожал папу. Понятное дело, мама слишком часто и подолгу была в отъезде. Долго они припирались, хлопали дверьми, пили по пять чашек кофе ночью на кухне, говорили горькие слова, даже плакали. Оба. И Анна Сергеевна тоже, потому что она любила Бориса Петровича чуть ли не с десятого класса, но вот ведь как все вышло. В конце концов, решили так она уезжает но не разводится а сына оставляет отцу тем более что у бориса петровича была еще совсем не старая очень бодрая и деятельная мама обожавшая внука для ребенка сделаем так сказала анна сергеевна объясним ему что у мамы такая работа сплошные длинные командировки но мама будет приезжать она и стала приезжать примерно так на две недели раз в полтора месяца четырехлетний кирюша был счастлив И Борис Петрович тоже был отчасти счастлив, потому что Анна Сергеевна во время своих приездов спала с ним и даже шептала ему разные нежные слова. Прошел год, и Анна Сергеевна забеременела от своего нового как бы мужа, от Милютина Евгения Николаевича. Решила рожать. Борис Петрович поддержал ее, но чтобы не смущать Кирюшу, решили так. Где-то на четвертом месяце мама как будто бы уедет совсем надолго. Аж на два года, на Мадагаскар, изучать редкостных тропических рыб. Анна Николаевна исправно писала Кирюше письма, присылала в WhatsApp фотографии разных подводных пещер, даже звонила по телефону, а в условленный срок, когда ее дочери Арине исполнился год, и ее можно стало оставить на пару недель на попечение папы, бабушки и няни, приехала домой. Как бы домой, так сказать. «Я так скучала по тебе, родненький!» — шептала она Борису Петровичу, когда они, уложив спать, ошалевшего от счастья Кирюшу, оказались в постели. «Боже, как я тебя люблю!» «А его?» — осторожно спросил Борис Петрович, когда они немножко утолили страсть. «Тоже?» — вздохнула она. «Почему?» «Он хороший, он меня любит. И потом, он же отец моей дочери». «Что тут скажешь? Как возразишь?» «Все правда». Евгению Николаевичу она говорила примерно то же самое, что с Борисом Петровичем они со второго курса института таким стажем отношений, прекрасных отношений, не бросаются. И потом, он же отец моего сына. Лет через двадцать ее сын Кирюша сделал предложение одной хорошей девушке. Она согласилась. Он сказал, что хочет ее познакомить с папой. «А с мамой?» — спросила она. — С мамой тоже, конечно, обязательно, но не сейчас, не раньше, чем через месяц. — А что случилось? — девушка чуть встревожилась. — У мамы вторая семья в Питере. — Другая семья? — уточнила девушка. — Они с твоим отцом развелись? — Не другая, а вторая, — объяснил Кирюша. — Еще одна. С ребенком, между прочим. Дочка у нее в Питере. Девушка полминуты помолчала, укладывая все это в голове, а потом сказала «Класс!» «Почему класс?» «Потому что равноправие! Ура! Наконец-то!» «Понимаешь, раньше только у мужика могла быть вторая семья, типа еще женщина и ребенок на стороне, а теперь вот так!» Она кулаком стукнула Кирюшу по плечу и радостно засмеялась. «У тебя крутая мама! Ура! Заранее обожаю!» «Хочу познакомиться». «Ты, может быть, хочешь, как она?» — растерялся Кирюша. «Там посмотрим».